подаче древних советских юмористов, а именно такие невзрачные влияния и создают самые долгоживущие стереотипы, принято думать, будто бюрократия – это что-то замшелое, перхотливо непричесанное, уродливое и неуклюжее, ничего не может быть дальше от истины. Русская бюрократия сегодня — это ослепительная улыбка, тонкие духи, легкие спортивные тела, интеллектуальные чтения, радикальное искусство, теннис и поло, бугати и бомбардье. И если это счастливое, омытое экологически чистой волной пространство и обращено к обывателю казенной гербовой доской, то ее следует воспринимать лишь как самую несовершенную, в эстетическом отношении часть, своего рода обнаженный, засасывающий анус. Принято считать, что власть опирается на штыки. Но опорой российской бюрократии сегодня является не столько спецназ, сколько политический постмодерн. Что это такое и чем он отличается от постмодерна в искусстве? Представьте, что вы затюканной, измученный российский обыватель. Вы задаетесь вопросом, кто приводит в движение зубчатые колеса, на которые день за днем наматываются ваши кишки, и начинаете искать правду до самого верха, до кабинета, где сидит самый главный кровосос. И вот вы входите в этот кабинет, но вместо кровососа видите нереально четкого пацана, который берет гитару и поет вам песню про прогнила и остачертела, такую, что у вас захватывает дыхание. Сами вы даже сформулировать подобным образом не можете, а он поет вам еще одну, до того смелую, что вам становится страшно оставаться с ним в одной комнате. И когда вы выходите из кабинета, идти вам, ну, совершенно некуда, и, главное, незачем». Ведь не будете же вы бить дубиной народного гнева по этой умной братской голове, которая в сто раз лучше вас знает, насколько все прогнило и осточертело. Да и горечь в этом сердце куда острее вашей. Как мы к этому пришли? А постепенно. Ближе к середине двадцатого века внешний образ еще более-менее идентифицировал человека. Длинный хайр джинса. Значит, ты дитя цветов и хочешь делать любовь, а не войну. Но в конце 20 века доткомовская буржуазия, а потом и просто биржевая сволочь, украла эстетику проловского бунта. И униформа борца с истеблишментом стало появляться на рекламных полосах нью-йоркских журналов под девизом «Вот как деньги выглядят сейчас!» Следующий шаг — это конфискация не только униформы, а словаря, идеологии и самой энергетики протеста, потому что все поддающееся описанию и имитации тоже относятся к категории форма, а любую форму можно украсть и использовать. И теперь вожди бюрократии излучают дух свободы и энергетику в сто раз качественней, чем это сделает любой из нас, и все мы вместе. Корень подмены сегодня находится так глубоко, что некоторые даже готовы принять радикальный ислам, в надежде, что уж туда-то переодетая бюрократия не приползет воровать и гадить. «Наивные люди». Бюрократ освоил так называемый коммунизм, освоил так называемую свободу. Он не только ислам освоит, но и любой древний марсианский культ. Потому что узурпировать власть с целью воровства можно в любой одежде и под любую песню. Но, скажут мне на это, ведь существует и подлинный революционный процесс. В том-то и ужас, что да». История учит. Как ни мерзка предреволюционная российская бюрократия, гораздо омерзительнее бюрократия послереволюционная. Просто до поры она скрыта за артистичным авангардом революции, в которую с удовольствием играем мы все. Потом, когда перформансы и массовку сольют вместе с лужами крови, все станет ясно. Но будет уже поздно.